Сирил бежал и схлипывал на бегу. Ему казалось, что сейчас его стошнит, но он все-таки бежал. Он столкнулся с майором Олбини и выдохнул, стуча зубами. «Он и хочет убить! Мистер Эвертон, Грозит им пистолетом! В гостиной! Миссис Мотром. Гард Олбини выпустил Сирила и пустился бегом. Мистер Ивертон стоял нацелив в пистолет и обдумывал план. Если выстрелить в одну, другая закричит. Женщине нельзя помешать закричать, если только не заткнуть ей рот. Он не мог рисковать. И он произнес довольно любезно. Моя дорогая леди, никто не причинит вам вреда, но мне нужно немного времени, чтобы скрыться. Ида ошеломленно моргала своими голубыми глазами. Мисс Смит, у вас есть голова на плечах. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Но вы ведь понимаете, что я не стану рисковать и дожидаться, когда вы поднимете тревогу. Сделайте то, что я скажу, и все будет в порядке. Сомневаясь, что миссис Мотром владеет собой, поэтому, пожалуйста, заткните ей рот. В ее рабочей корзинке есть очень красивый розовый шелк, который вполне сгодится для этих целей. И прошу вас, пожалуйста. «Поторопитесь!» «Поторопиться?» Она видела перепуганное лицо Сирила. Видела, как мальчик полз. «Поторопиться!» Он не будет ползти всю дорогу, а побежит. «Поторопиться!» «Сколько нужно времени, чтобы найти Гарта? И сколько ему потребуется, чтобы прийти сюда? Надо тянуть время!» «Ну, мистер Эвертон на пистолет!» Нельзя, чтобы он выстрелил в Гарта. Запах роз поднимался из массивной стеклянной миски. «Поживей!» В голосе мистера Ивертона зазвучала опасная настойчивость. У Дженнис как будто онемела шея. Она слегка повернулась и увидела Иду Мотром, которая стояла на коленях на каминном коврике и тупо смотрела на пистолет. «Я не понимаю!» Мистер Ивертон перебил. «Боюсь, придется заткнуть вам рот, дорогая. Но ничего страшного не произойдет». Он лгал. Дженнис вновь взглянула на него. На мгновение, которое не имело никакого отношения к ходу времени, девушке показалось, что она заглянула в мысли мистера Ивертона, словно сквозь окошко. Он заставит ее заткнуть Иди рот, а потом убьет обеих. Сначала Дженнис, прежде чем она успеет поднять шум, а потом Иду которая не сможет закричать из-за кляпа. Что-то в глубине души сказала «нет», и сознание сделалось холодным и ясным. Дженнис медленно и осторожно произнесла «Пожалуйста, повторите еще раз, что я должна сделать?» Он стал объяснять сначала, но не успел произнести десятка слов, как Дженнис увидела Гарта, который появился из-за угла дома. Он бежал. Тогда Дженнис схватила тяжелую стеклянную миску и что из сил швырнула в мистера Ивертона. В детстве гард не впустую учил ее бросать. Миска уготила мистеру Ивертону прямо в лицо. Розы и вода полетели в разные стороны, стекло разбилось, очки тоже, и он издал ужасающий звериный вопль боли. Ида Мотром оглушительно завизжала, и Дженнис на секунду испугалась, что стеклянная дверь в сад заперта. Если так, мистер Ивертон их убьет. А потом, прежде чем девушка успела вспомнить, что Ида никогда не запирает двери днем, Гард беззвучно повернул ручку и вошел в комнату. Он потянулся через мокрое плечо мистера Ивертона, схватил его за запястье и вздернул правую руку кверху. Пистолет выпал, стукнув по столику на котором раньше стояла миска. В следующее мгновение Дженнис уже держала телефонную трубку и звонила в полицию. Мистер Ивертон лежал на полу, гард сидел на нем, а Ида лепетала в промежутках между рыданиями. «Вы, — Вы разбили мою миску! — он порезал лицо! — Сколько крови! — Бедный, бедный мистер Ивертон!